Голова 14 Маски сорваны. Слова дракона, как гром среди ясного неба. Отправиться во дворец. Он все продумал и решил за меня. Даже не спросил, хочу ли этого. Я молча смотрю на Эйдена и задыхаюсь в холодной ярости. Дракон не двигается с места. Даже их высочество не вправе самоуправствовать. Я не слышал о таком законе верещит связанный Энтони. «Сейчас он меня не заботит, ведь появилась другая проблема в виде его высочества Эйдена и истинности, о которой он умолчал. Надоел!» Вижу, как Эйрон одним взмахом освобождает Энтони. Открыв портал, хватает его за шкирку, забрасывает внутрь воронки и следом отправляется за ним. «Мы остаёмся наедине». Я чувствую, что напряжение нарастает. и Ещё немного — и лопну. «Так ничего и не скажешь», — говорит дракон и делает шаг ко мне. Я отшатываюсь. «Как давно ты всё вспомнил? Как давно знаешь об истинности?» Во рту чувствую привкус горечи. Неприятно быть обманутой. А когда это сделал тот, в кого ты по уши влюбилась, вдвойне больнее. Дракон пришел в себя после того, как ты показала мне видение. Но об истинности подозрения были и раньше. Не планировал ими поделиться со мной? Планировал как раз сегодня, но нас так не вовремя прервали. Твой муж, о существовании которого я не подозревал. Тяжело дышу, злость не утихает. Но упрекает и наобоснованный. Я и правда умолчала об Энтони, хотя должна была сказать давно. «Ладно, теперь неважно. Он больше не угроза. Нам нужно уходить». Берёт меня за руку и ведёт в сторону границы. «Я против такого самоуправства. Мне не нравится, когда решают за меня». Видя моё сопротивление, Эйден останавливается и в недоумении смотрит на меня. «Ты не хочешь спросить, хочу ли я с тобой идти?» «У тебя есть другой вариант? Хочешь вернуться к мужу?» При упоминании Энтони взгляд дракона становится колким. Не хочу, но и бесправной рабыней в твоем гареме не желаю быть. Ну, во-первых, в нашей империи женщина куда свободнее, чем у вас, так что бесправной ты точно не будешь. Во-вторых, гарема у меня нет, ты будешь единственной моей женщиной. А в-третьих, ты моя истинная, поэтому твой брак будет аннулирован. ты всё Давлюсь от возмущения. «Ага. Кстати, по приезду домой ты мне расскажешь удивительную историю твоего замужества, и как так получилось, что я стал твоим первым, и, прошу заметить, единственным мужчиной. Вот же хамоватая ящерица!» «Ладно. Идти мне, правда, некуда, а если дракон меня избавит от Энтони, то уже хорошо. А с истинностью разберусь позже». «Мне необходимо забрать брошь». Холодно бросив дракону, вырываю свою руку из его захвата и иду в дом. Оказавшись в комнате, выдыхаю. Моя жизнь меняется на глазах. Не знаю, чего ожидать от Эйдена. Всё слишком странно и туманно. Успокоившись, подхожу к шкафу и беру брошь. Как только я её касаюсь, вижу незнакомку, которая окутана пламенем. Девушка горит — а затем неожиданно издает звук, чем-то напоминающий крик ястреба. Обратившись в большую пламенную птицу, она взмывает в небо. Как и раньше, из видений меня выбрасывает. Пошатываясь, пытаюсь успокоиться. Что это было? Как ты увидела Феникса? Дергаюсь. Эйден стоит в дверях и растерянно смотрит на меня. «Феникс?» Я никогда о них не слышала. Настороженно смотрю я на дракона. И это неудивительно, потому что считается, что раса крылых вымерла. Почему я это вижу? Я ведь и правда ничего не знала о фениксах. Но увидела девушку. Что со мной происходит? Мне становится страшно. Неизвестность пугает. Мало мне своих проблем, так еще и видения прибавились». «Стоп. А откуда Эйден узнал о том, что я видела?» «Тебя опять затянуло в видение?» «Да. И я не могу объяснить, почему так происходит». «А это может быть связано с истинностью?» Задумавшись, Эйден мотает головой. «Маловероятно. По крайней мере, мне об этом ничего не известно». «Если уж дракон не знает...» «Ты куда мне? Той, кто даже о фениксах только что узнала?» «Пойдём!» — протягивает мне руку его высочество Всё же руку я игнорирую. Эйден недовольно вздыхает. «А на что ты надеялся, ящер?» Не успели мы оказаться на улице, как Эйден начинает стаскивать с себя одежду. Воспоминания о прошлой ночи были так свежи, что мои пальцы помнят каждый сантиметр тела дракона. Я отворачиваюсь. «Хочу быть подальше от соблазна». Глухой хлопук и слышу за спиной негромкое рычание. Поворачиваюсь и теряю дар речи. Вместо Эйдена стоит ярко-алый массивный дракон, не сводя с меня жуткого взгляда. Дракон припадает к земле и выдвигает одно крыло. Неожиданно. Неуклюже я забираюсь на шею ящера. Взмах крыльев. И мы летим высоко над землей. Одновременно я чувствую страх и восторг. лететь так высоко волнительно приятно. Мы приближаемся к границе и без труда ее преодолеваем. На первый взгляд она не тронута. Тогда как Ээнто не пробрался? Не могло же джайдайское чудовище его пропустить. Дракон снижается. приземляемся и он открывает портал. Смотрю с небольшой завистью на то, как Эйден с лёгкостью пользуется даром. Я так не могу. У меня магии нет, поэтому всё, что делают маги, было для меня удивительным. «Дальше доберёмся порталом», — говорит Эйден и берёт меня за руку. На этот раз я не дёргаюсь. Немного настораживает встреча с семьёй дракона. Всё происходит быстро. Мы выходим из портала. Осмотреться я не успеваю, потому что к нам ринулась толпа незнакомых мне людей, вернее, драконов. «Сынок!» — радостно произносит красивая светловолосая женщина. Она заключает Эйдена в объятья и долго не выпускает. Эффектная у него мама. Императрицу ни с кем не перепутаешь. Высокая, статная, приковывает к себе взгляд. «А это...» Её Величество глядит на меня и с любопытством разглядывает. «Должно быть, это твоя пара. Да, познакомьтесь, это Андрея, моя истинная». Становится неуютно под любопытными взглядами. Её Величество подходит ко мне и крепко обнимает. «Я в вечном долгу перед тобой», — тихо шепчет мне драконица. «Ты вернула мне сына?» «Нам вернула. К императрице подходит темноволосый дракон. Император. «Можешь просить всё, что пожелаешь?» Мягко улыбается мне его величество. Резко выпрямляюсь и твёрдо гляжу в глаза монарху. Я помогла Эйдону не ради награды, да и мы с ним квиты. Он тоже меня спас. И не раз». Краем глаза замечаю, что Эйдена обнимает светловолосая девушка, драконица. Были они чем-то похожи. Поймав мой любопытный взгляд, драконица представляется. Я Амалия, сестра этого несносного дракона. Приятно познакомиться. Мягко улыбаюсь ей в ответ. Вдруг слышу звук открывающейся двери. Поворачиваю голову и натыкаюсь взглядом на еще одного дракона. «Брат!» — восклицает дракон. Во взгляде незнакомца сквозило раскаяние. «Прости, если сможешь», — обнимает Эйдена брат. «Мне не за что тебя прощать», — Эйден поворачивается ко мне. «Это мой средний брат, Дрейкос». «Эйден!» Этот голос. Резко вскидываю голову и вижу ту самую девушку из моего сна. «Лили!» Сложно описать, что я чувствую при виде лилиан Это определённо ревность. Не знаю, чего мне хочется больше — оттянуть её от Эйдена или вцепиться в глотку дракона за то, что подпустил. Более того, никого не смутил тот факт, что при живой истиной Эйдена, то есть меня, мой дракон обнимается с другой. Я тихо закипаю. Наконец-то Белобрысый отцепляется от эйдана и глядит на меня с любопытством лилен знакомься это андрея эйден подходит ко мне и обхватывает мою талию привлекает к себе моя суженая обвиваю руками талию дракона и с вызовом гляжу в глаза лилиен на мой тихий выпад девушка только удивляется приятно познакомиться андрея мягко улыбается мне блондинка мне тоже Стараюсь смягчить свой взгляд, но выходит плохо. Внезапно Эйден напрягается и принюхивается. Не могу привыкнуть к такой его способности. «Что это?» «Лиллиан, ты!» — поражает сон «Ага, у нас будет ребенок!» «Девочка!» «Я чувствую!» «Я еще не видела Эйдена таким счастливым!» «Девочка!» Сердце оборвалось, а внутри образуется большая дыра. Я как чувствовала, что с этой Лили у них больше, чем дружба. «Да, скоро нас будет трое», — произнес брат Эйдена, Дрейкос. Он подходит к Лилиан, нежно обняв ее, влюбленно смотрит на нее. «Ничего не понимаю». «Дети, не вводите Андрея в заблуждение», — вмешивается императрица. «Лиллиан и Дрейкес — истинная пара, и недавно связали себя узами брака. И какое счастье, что скоро у нас будет малыш!» Её Величество ласково касается руки Лиллиан, та с благодарностью улыбается императрице. «Ребёнок не Эйдена». Я с облегчением выдыхаю. Чувствую, что Эйден тихо сотрясается от смеха. В недоумении смотрю на него, а тот довольно лыбится, и шепчет мне на ухо. «Не волнуйся, мы их скоро догоним. Мне приятна твоя ревность». «Вот же наглый ящер. Приятна ему ревность. Я не слушаю, о чём переговаривается императрица с Лиллиан, но выглядит она счастливой. А какие взгляды бросает на мужа? Да и сама девушка вроде бы ничего. Надо присмотреться». «Я приказала подготовить для тебя комнату, Андрея». Слышу обращение Ее Величества. «Мама, я же говорил, что Андреа будет жить со мной!» «Ах, он говорил! Вот же самонадеянная плешивая ящерица! А он не подумал, в каком свете выставит меня в глазах семьи! Мы не супруги, и истинность ничего не меняет!» Я с возмущением взираю на Эйдена и сдержанно произношу. «Благодарю, Ваше Величество!» Я с удовольствием расположусь в подготовленных вами покоях». «Здорово. Будешь жить рядом со мной», — говорит подошедшая Амалия. «Но это ведь женская половина дворца». С удовольствием смотрю на недовольство Эйдена. «Вот так тебе и надо, самонадеянный индюк». «Сын, неужели ты думаешь, что Андрея будет жить в мужском крыле? Это неприлично». Поджимает губы императрица и осуждающе взирает на сына. Ага, плевал он на правила приличия. День был сложным и изматывающим. Поэтому, когда меня провели в мою комнату, я обессиленно падаю на кровать. Немного полежав, я начинаю изучать обстановку. Комната роскошная. Здесь была своя ванная комната, вместительный шкаф, куда мне нечего положить. Посреди комнаты стоит двуспальная кровать с мягким матрасом, буквально заставляя себя отправиться в ванную. Вдоволь наплескавшись, я выхожу и, вытеревшись насухо, кутаюсь в банный халат. Легла на кровать и сразу же засыпая. Чувствую какую-то горячую тяжесть. Просыпаюсь и ошарашенно смотрю в огненные глаза.